«Убью тебя, как убил твою паршивую лающую собаку!» «У меня нет собаки», — сказал я. «Я не могу ее завести. Запрещено договором об аренде». Это единственные слова, которые я сказал ему на протяжении всего кошмара. Я не уверен, что произнес их вслух. Будь может, они только мелькнули у меня в голове. У него за спиной шеф-повар старался подняться на ноги. Одной рукой он цеплялся за ручку морозильной камеры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 что она вообще все подстроила, отыскала сумасшедшего метродота, и ее глаза расширились. Берегись! Я обернулся как раз вовремя, чтобы встретить его бросок. По сторонам его лицо было ярко-алым, если не считать белых кружков, оставленных дырками для пропуска воды в аджиме. Я встретил его швабранный перевес, целя в горло, но угодив в грудь. Однако атаку я остановил и даже принудил его отступить на шаг.